Здравствуйте, дорогие телезрители! У нас сегодня с вами третья встреча, третья беседа из цикла «Русский язык как Евангелие». Но прежде, нежели мы продолжим наш разговор, я по традиции хотел бы ознакомить вас с ответами, которые пришли на вопрос, поставленные в самом конце второй передачи, как вы помните. Это было очень много. Они на самом деле очень интересны. Я вам э, зачитаю только те, которые показались замечательным на самом деле. Итак, э, Толя Еремеев, это восьмиклассник из Пятигорска, э, нам э, написал, мы в школе проходили, что человек, это звучит гордо. Но это, если мне память не изменяет, это э, пьеса «Горького на дне». Сказано, конечно, красиво и про героического человека, или просто про очень хорошего. А люди же разные бывают. Про некоторых так не скажешь. Не такие они люди. Ну, для восьмиклассников очень здравое размышление. Иной ответ пришел от Елены Марченко. Это студентка РГГУ. Она пишет нам, человек – самое развитое биологическое существо. Его мозг настолько совершенен, что позволяет создавать сложнейшие машины. Его познания о мире необыкновенно глубоки. Он необычайно развит не только умственно, но и эмоционально, в результате чего способен к творчеству. Спасибо, очень глубокий, полный ответ. Ну и вот последний ответ, который я хотел бы вам зачитать, очень интересный. Он пришел от священника, отца Филарета из Новгорода. Батюшка пишет, человек творение Господа. С одной стороны, он был создан по образу Божию. С другой стороны, ослушавшийся и прогнанный из рая, он страдания платит за это, мучимый своими грехами. Но и в своих высших проявлениях он иногда способен приблизиться к великому образу. Ну вот, некоторые, только некоторые из ответов, которые пришли на вторую нашу беседу. Еще были интересные письма, в которых... Зрители просили не томить их более и как можно быстрее приблизить их к разгадке замечательного слова человека, с которого мы, собственно, и начали наш цикл. Я обещаю это сделать в нашей сегодняшней беседах. Хочу только сказать, что слово «человек» – это вершина горы. А на гору, высокую гору, никогда не сбегают разум. К вершине надо подойти. И вот теперь, когда ты приближаешься к вершине, ты можешь спокойно отереть пот и насладиться холодным, хрустальным чистым воздухом. Что мы сейчас и сделаем? Дело в том, что вот в письме Елены Марченко, вот эта фраза о том, что человек звучит гордо. Я хочу сказать, что это опасная фраза. Гордость в православии не приветствуется. Вы знаете, что это заявление. Я хотел бы вас обрадовать. Человек в русском языке. Пожалуй, это единственный к мире. Во сейчас случае, другого второго языка, я не знаю. Если вы знаете, пришлите свои ответы. Я буду только рад. В русском языке человек звучит не гордо. Нет, мой хорошая. В русском языке, только вслушайтесь, человек звучит божественно. Потому что он назван. Очень интересно. И об этом нам в своей книге «Славяно-русский Корнеслов» повествует Александр Шишков, о котором мы были в прошлом, говорили в прошлой передаче. Так вот, Шишков пишет, что слово «человек» произошло а слова «словек». Само слово изменило свое звучание. Есть такой закон в лингвистике, называется перегласовка согласных. Он пишет о том, что еще несколько веков тому назад, там, 300, 400, 500 лет назад, в этих землях, которые позже назовут Россией, тогда были Русью, не говорили «человек», а говорили «словек» или «селовек». Более того, занимаясь этой проблемой, я... Нашел очень интересное высказывание ученого Схиигумина игумена Парфини Агеева Агейва в его письме к мне безызвестному Погодину. Письмо датировано 8 апреля 1869 года. Вы только вдумайтесь, это за год до отмены крепостного права, как давно написано. Вообще сама личность Схи-Игумена настолько интересна. Это ведь был старовер, который совершил удивительный поступок. Он перешел православие православие и очень серьезно занимался русским языком. Так вот он пишет Погодину. от чего произошли слова? Славянин, славяне и человек. Это все произошло от слова словесный, потому что все животные бессловесные, кстати, это правда. Если вы бываете в церкви, храмы знакомы с церковной литературой, вы не могли не обратить внимания, как здорово вообще в церкви. Кроме человека все, комар, слон, дельфин, все кроме человека называются как? Правильно. Все, кроме человека, называются бессловесные, ибо человек есть словек. Еще не более 500 лет, пишет э, игумен Парфени писали словек, и не более 250 лет писали человек, человек, вы слышите? Это видно в требнике Петра могилы. А потом начали произносить человек. Вот это красивое полногласное Русское слово. А есть такая редкая книга, впрочем, они очень хорошо знают священнослужитель. Называется Полный свя славяно русский словарь, автором является Небез Извесы Протеерей Григорий Диченко. И вот там мы читаем самое славяно-русское название человек по исследованию профессора Казанской духовной академии Некрасова. образовалось из селовек или словека. То есть существо словесное. Следовательно указывать на дар слова как на отличительную способность человека. А ведь как правильно? Только вдумаемся. Ведь словесность, наличие в нас слова, является синонимом нашей духовности. Самое развитое животное, оно не может быть духовным. Ни высшие приматы, ни тот же умненький дельфин. Причем удивительно, они, все эти животные, они ведь... Лошадь, собака, дельфин – это высокоразвитые животные. Они ведь любят человека. Они, есть такое замечательное понятие, они жертвенны по отношению к человеку. Тому Мы слышим немало, слышим немало примеров, но у них не речь, как бы того не хотели некоторые ученые. Это все равно какие-то сигналы. И они не могут быть духовными по той простой причине, что они не могут быть словесными. И наличие в нас слова в словеках является подтверждением, является... Э, Э, э, нашим шансом, да, нашим шансом стать словесным существом. Почему это важно? Вы знаете, я взял на себя дерзость, я взял на себя дерзость и продолжил блестящую мысль Александра Семеновича Шишкова. Но прежде хочу процитировать его самого. Бог, пишет Александр Семенович, сотворил человека бедным, слабым, но дал ему дар Слова, Тогда нагота его покрылась великолепными одеждами. Бедность его превратилась в обладание всеми сокровищами земные. Слабость его облеклась в броню силы и твердости. Все ему покорилось. Он повелевает всеми животными, борется с ветром, спорит с огнем, разверзает каменные недра гор, наводняет сушу, осушает глубину. Таков есть дар слова или то, что разумеем мы под именем языка и словетности». «Если бы Творец в гневе своем отнял от нас Его, тогда бы все исчезло – общежитие, науки, художество, и человек, лишась величия своего и славы, сделал бы самое несчастное и беднейшее животное». Какая блестящая мысль! А я хочу вот еще сказать несколько слов. Тот блестящий совершенно риторический отрывок, который я вам только что прочитал Александр Семеновичу Шишкову. Ведь он принадлежит Перу государственного чиновника. Да, да, Александр Семенович был государственным чиновником, госсекретарем, министром просвещения, президентом Российской академии наук и адмиралом. Такая блестящая личность. Но вы послушайте, какой слог, какой замечательный слог. Так вот, я повторяю, что взял на себя дерзость, и я хочу продолжить э, вот эту мысль э, Шишкова и других исследователей, которыми я вас ознакомил, о том, что человек от, отсловек. Вы знаете, ведь у нас, э, в нашей вере, есть великое множество молитв, сонных молитв, и ни один человек не, не скажет вам никогда, сколько на самом деле этих молитв. А их и невозможно сосчитать. Но есть только одна молитва, которую мы называем Молитвы Господней. Да, вы правы. Это молитва «Отче наш». И когда я... Знаете, всегда улыбаюсь, потому что когда я советский школяр, да, с пионерским галстиком, азербайджанец по национальности, не знал в школе каких-то очевидных вещей, то учителя, качая головой, когда я не знал очевидных вещей, говорили мне Жзабеков, ну, как тебе не стыдно? Эти вещи надо знать. Эти вещи надо знать, как отчи наш». И я азербайджанец, и советский школьник, пионерский голосе. Качаю головой, Говорил и самому себе поддакивал им, да, что да, это надо знать как отчи наш. Я не уверен, что они знали, что такое отчинаш. наш. Я точно этого не знал. И только 42 года, готовясь принять святое крещение, я сидел и учил вот эту замечательную молитву. И, возможно, я ее расслышал несколько по-иному, нежели многие люди, принявшие крещение с измальства, И замыливается глаз, замыливается слух. Она меня поразила. Я это пришел из другого мира, из другой веры. Вы только вслушайтесь. К этому нельзя привыкнуть. Бог, царь царствующих и Господь господствующих, мне говорит, я повторяю, это не мы так о себе подумали высоко, ох, какие мы. Это сам Господь нам говорит, что когда вы хотите ко мне обращаться, мне Он говорит, ты хочешь ко мне обратиться? Называй меня как? а Да? То есть, если бы вот сегодня, вот сейчас он пришел бы, а, и а, только не на церковно-славянском, а на современном русском языке, а, говорил бы с нами воочию, как когда-то он говорил с учениками, он сказал бы, вы хотите со мной беседовать? Обращ... А мы спросим, а как к тебе обращаться? Господь, он сказал бы, говорите мне, отец, говорите мне, папа. Да от этой радости я не могу в себя прийти и никогда не приду. Да вы что? Сам Бог говорит мне и мне и каждому из вас. Кто любит его, кто принял его в свое сердце. Он говорит, вы мои дети. А теперь слушайте внимательно. У Петрова кто дети? Петрова. А кто дети у Иванова? Иванова. И у Сидорова? Представьте, Сидорова. Так если Отец наш Небесный, имя его, Слово, то как называются его дети? А когда он сказал, что вы мои дети? Конечно, они называются Словеки. Человек в русском языке Он звучит божественно. Это же замечательно. И вы знаете, сколько тому есть подтверждений? Еще в псалмах Давида, это до Нового Завета, что мы находим? А мы находим это удивительное изречение. Я сказал, вы боги. Это о нас. А разве мы не встречаем вот Евангелие, эту удивительную фразу? А, вот она. «Будьте совершенны, как Совершенный Отец ваш Небесный», говорится в Священном Писании. То есть нам говорит, что мы, мы, нам придано божественное достоинство, возможность его достичь. Это совершенно замечательно. В, в другом Евангелии мы находим это удивительные слова. Вспомним, вы же это наверняка читали. Если нет, ознакомьтесь, возьмите, откройте, где написано «отныне не раб, но сын апостол нам говорит». Сын, правильно. И это знает русский язык. Мы об этом можем знать, не знать, помнить или забыть. Мы Много десятилетий нашей истории, связанной с безбожной властью, вообще об этом не говорилось. Вспомним, я э, вот уже вспоминал, когда был учился в школе. Какие счастливые вы. Вот если сейчас у экранов сидят школьники, студенты. Ведь нас из года в год э, воспитывали на теории Дарвина. То есть нам внушали что люди произошли от обезьяны, представляете? А русская поговорка нам говорит о том, что если 40 раз человеку сказать, ты свинья, что он сделает на сорок первый? Правильно, захрюкает. Ну и жили-то мы часто, как? Вот помните вот это горькое письмо, которое пришло, что люди столько делают не очень красивых поступков? Это все отголоски того, потому что, простите, а какой с меня спрос? Вы посмотрите, кто там первый? Мохнатенький, волосатенький, с хвостиком. Слава Богу, я хоть прямо хожу. Но когда ты знаешь, а вы сегодня это услышали, что Отец наш Небесный, мы от Слова, мы от Христа. Это знает Евангелие. И это знает великий и святой русский язык. Возьмите другие языки, вы там близко не найдете. Вот в предыдущей передаче Помните, я сказал, что надо обязательно сравнивать, конечно, иначе как понять величие, как понять отличие. Мы говорили, что у многих народов тюркских человек это Адам, да. А теперь представим мысленно, значит, вот отрезок, представим горизонтальный отрезок. Вот здесь первый человек, да, его зовут Адам, а здесь мы с вами. Это наш предок, это праатец всех людей. Эта линия горизонтальна. Значит, эти языки, это матрица Ветхого Завета. Но они нам повествуют о нашем родстве от праца, от человека, от плотского человека. И они нам показывают это плотское родство по горизонтали. Я не хочу никого пить, но это горизонтальные языки. Русский же святой язык. Вот здесь слово. Небо. И в небе это слово небесное понять, А вот здесь мы с вами, славяки. И это уже родство... Простите, не по плоти и не по горизонтали. Это родство по Духу, Высокое и Небесное. Это вертикальное родство. Русский язык, он вертикальный. А этим может похвастать далеко, далеко не каждый язык. Вот какая радость, на самом деле, содержится в слове «человек». Согласитесь, положа руку на сердце, что, ну, что стоило немножко помучиться, да, чтобы удостоиться вот этой замечательной радости. А я до неё ник а я вот никогда не приду в себя. Я всегда... Я всем говорю, вы славяки. Но вместе с тем, вместе с тем, хочу вот о чем сказать, чтобы не звучало мое мнение, ну собственно это не мое мнение, это я вам сослался на замечательных авторитетов мнения которых я разделил и дерзнул продолжить, развить. Но ведь мы часто слышим, что человек это чело и век, конечно. И мне приходилось э, слышать об этом. А как доказать, что это не так? Ведь языкознание – это очень точная наука, а она не может быть неточным. Потому что Бог есть слово, а Бог не может быть приблизительным. Простите, но это так. Уже в предыдущих передачах мы говорили, давайте еще раз повторим, что многие трудные. И неразрешимы, но только на первый взгляд, вопросы в русском языке, в русской словесности и в русской жизни. Ответы лежат в Священном Писании и в самом русском языке. Поэтому вот эту версию, давайте назовем этой версией, будем корректны, а, словек. А мы проверим самим русским языком. Давайте. Значит, чело и век. Чело это в русском языке, ну это церковно-славянский язык на самом деле. Чело это лоб, вот эта часть. То есть получается что? А получается, что вот человек, венец Божьего творения, Созданный по образу и подобию Божию, правильно пишет нам батюшка, в нем самое главное в человеке оказывается вот эта, вот эта кость трубчатая, да? Да? Так есть и чело. Я помню, какой-то аудитории я это рассказывал, и вдруг одна женщина с первого ряда меня прервала, и я ей, кстати, очень благодарен. Хороший ответ может быть только на хороший вопрос. И она мне сказала, Василий а почему вы так категоричны? Да. Я остановился и сказал, а в чем вам видится моя категоричность? И она задала вопрос, простите меня, который прозвучал очень по-женски. Да. Ну, это так, да. Она мне сказала, Василий а почему вы под словом лоб понимаете именно лоб? Ну, вот ничего не попишь. Я ей сказал, матушка, а... Растолкуйте меня, пожалуйста, а что вы понимаете под словом лоб? И тут она сказала, а может быть, мы говорим лоб, а имею в виду то, что за этим лбом находится. Я сказал, ну растолкуйте до конца, о чем речь? Она сказала, как что? Мозг! И вы знаете, удивительно, вот этот ответ в начале передачи, который прислала Елена Марченко, студентка РГГУ, что человек, самый развитый биологический, его мозг, да, Она меня поставила в тупик. Я не скрою, она меня поставила в тупик. Что делать? Ну, для всех нас, я надеюсь, есть один совершенно непререкаемый авторитет, высочайший. Это священное писание. И мне пришла такая в голову мысль, как будто она может показаться очень такой необычной. Да я сам ей удивился. Я подумал, а давай-ка я проверю, проверю, это слово сначала самим русским языком, Конечно, сейчас мы проверим. А потом священным писанием. Помогите мне, пожалуйста, э, давайте сейчас с вами вспомним русские пословицы, поговорки, то, что, кстати, не подлежит ни ревизии, ни переписыванию, ни уничтожению. Это книги можно переписать, историю, видите, что происходит постоянно с версификацией истории. Ничего нельзя сделать с устным народным творчеством, да. Оно не подлежит вот, вот этим всем э, манипуляциям. Давайте с вами сейчас э, спорим быстренько, спорь, э, вспомним э, русские пословицы и поговорки, где встречается слово лоб. А Для чего нам это надо? А мы сейчас с вами проверим. Вот интересно, э, вот эта версия, что чело и век э, раз чело лоб – это самая главная часть человека по этой версии, с которой я, кстати, не согласен. А как относится к, этому, э, к этой версии сам русский язык? Ну, давайте вместе вспоминать. Да, вот первое, что приходит на ум, у меня тоже всегда. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибёт. Правильно. Как называют человека, который слоняется по комнате или по улице и ничего не делает? Правильно. Лоботрез. Когда мы пытаемся кому-то что-то втолковать, и безрезультатно. Он не может или отказывается нас понимать. И тогда в сердцах, уже потеряв всякое терпение, мы говорим, ну, что в лоб, что по лбу. Вы понимаете, вот вы можете вспоминать различные пословицы, поговорки. Я не встретил такого почтения перед главной частью венца творения, этим лбом. Я знаю, что наверняка у экранов может быть, наверняка есть батюшки, то что, судя по письму, нас слушают также и священнослужители. Всегда сами батюшки опережают аудиторию, и они произносят. Да, эту фразу из русской классики, вы ее прекрасно знаете, да. Поп «Толоконный лоб». Вот так. вот Вы понимаете, что происходит на самом деле? Ну ладно, вы скажете, это русский язык. Возвращаемся к Священному Писанию. Есть такая книга каноническая да, вот на книге Священного Писания. Ее хорошо знают клирики. Она помогает считать. То есть для меня с некоторых пол священного писания, по-моему, по помимо всего, это что, интереснейшая статистика? Вы знаете, сейчас она вас тоже заинтересует. Мне стало любопытно, вот после этого вопроса я взял паузу, сказал, завтра мы встретимся. Это был курс лекций. Я не пожирал время, я стал считать, да. Я э, к Священному Писанию, да простит меня Господь, отнёшься как добросовестный счетовод. И я стал считать, сколько же раз в Священном Писании встречается вот это слово «мозг», о котором вот написали нам сегодня. Я был изумлён. Как вы, а вот как интересно, как вы думаете, сколько раз в Священном Писании встречается слово «мозг»? Ответ совершенно неожиданный. Вообще само написание этого слова, просто слово «мозг», Во всем священном писании, Ветхий Завет, Новый Завет, встретился мне всего два раза. Вот так. Но не спешите ликовать. Не спешите ликовать по той причине, что не оба раза речь идет о человеческом мозге. О человеческом только один раз. А вот второе упоминание о мозге, это Ветхий Завет, это книга Иова Многострадального. Если перевести на наш сегодняшний язык, это там, по сути, это инструкция, ну, современным языком, прости господи, а для пожертвоприношения. Да? Ведь там, как заколоть какой то животное, там, барашка, да, там вот так надо отрезать, тук, жечь и так далее. Вот. И доходит до мозга, да, вот что мозг отделить там и тоже жечь. То есть, мы понимаем, что из двух упоминаний слова мозг, гордое такое слово, да? особенно в современном мире мозг, сегодня же IQ есть показатель, интеллекта, это все связано с мозгом, И вот нам и об этом пишут. оно-то, мозг человеческий, во всем Священном Писании встречается, Господи, один раз. И тогда мне стало интересно, мне стало интересно, ну хорошо, мозг, о котором сегодня дифирамбы поют уже два века, а сердце наше, о котором так редко вспоминают. А сколько же раз тогда в Священном Писании встречается слово сердце? Я стал считать. И упорство мое, труды мои были так щедро вознаграждены? Вы знаете, сколько раз? Я отвечаю вам точно. Сердце в Священном Писании, если мозг человеческий один раз, встречается 724 раза. Вот так. А мне стало понятно, почему часто в молитвах Господь наш Иисус Христос называется еще... Сер... Там такая фраза есть, даже. вам прочту. Я помню на память обращение ко Господу. «Ты боеси, Господи, сердце сердцеведец всех, сердце сердцеведец. Вы слышите? Вот так. Вот вам все, что касается чела и лба. Значит, если <говорить>, говорить языком современным, это слово не прошло тестирование. А если говорить э, нормальным, исконным русским языком, оно просто не выдержало испытания. Вот это первая часть, что касается чела. Не знаю, убедил я вас, нет, но вот так. Теперь второй век. Ну, не хочется уподобляться той женщине, которая мне сказала вот ту фразу. Но я надеюсь, что все вы под словом век, понимаете, век, да, 20 век, 19 век, теперь 21-й начался. Век это 100 лет. Господа хорошие, дорогие, это что получается? Вот, кстати, вот тот дед мой, о котором я уже несколько раз вам рассказывал, потрясающая личность, интересная судьба. Он, между прочим, прожил 95 лет. 95 лет. И если брать за основу человека вторая часть, это век, человек, который вот это человек, которое прожило сто лет, это, ну, это что же получается? Дед мой недочеловечил пять лет? А как люди, которые уходят в раннем возрасте, узнать окончательную точку, я когда понял, что нет, нет, нет, и быть не может. Это вот тот храм, о котором он рассказал, где я трудился помощником настоятеля, и было отпевание крошки. Я всегда о нем рассказывал. Всегда, где бы я ни был. Я его запомнил на всю жизнь. Его отпевая, называл батюшка называл его «Блаженный младенец Иоанн». Он отошел к Богу, не прожив и недели. Вы слышите? И недели. Но церковь отпевала человека. Да, полным чином. Единственное, я был удивлен, тогда у меня был... еще не такой большой опыт пребывания вот, в церковной ограде, меня смутило, что батюшка просил, обращаясь к Господу, просил простить ему согрешение. Вольно, у него это, этой крошки вот такая куколка лежала в коробке кружевной. И после отпевания я сказал, батюшка, а какие у этого блаженного младенца Иоанна могут быть согрешения? И он мне ответил, всегда чего вот вы слышали о первородном грехе? «Конечно». Так вот, пер, печать первородного греха передается уже фактам э, самим рождения человека. Это правда. Это правда. Вот наша удобная наклонность к греху в этом и выражается. Вот такая история со словом «человек». Так что вторая часть тоже не выдержала испытания. Слава Богу. И вы теперь знаете, что «человек» звучит не гордо в русском языке, а звучит божественно. Это «словек». Запомните это навсегда и поделитесь этой радостью своими близкими, друзьями. Человек в русском языке назван именем самого Христа. Самого Христа. А завершая нашу сегодняшнюю беседу, я хотел бы по традиции задать вам вопрос, который станет мостиком к нашей следующей передаче. Телеканал наш замечательный, радость моя. Он ведь семейный. и образовательны. А скажите мне, пожалуйста, подумайте и пришлите, пожалуйста, ваши ответы. Что значит в русском языке вот это удивительное слово? Семья. Я буду с нетерпением ждать ваши ответы. Спасибо вам. До свидания.